Сенатор Джон Кедрик появился спустя десять минут. Двери лифта снова тренькнули и раздвинулись, открыв взгляду краснорозового врага с красными же от слезоточивого газа глазами. Раньше Азан прищурилась, пока сенатор на долю секунды застыл на пороге лифтовой кабины, ослепленный вспышками фотокамер, бликами объективов и чистоколом микрофонов. Сенатор явно рассчитывал иметь дело с надлежащим образом запуганным и трепещущим заместителем управляющего. Пресс-конференции в прямом эфире он во всяком случае не ожидал никак. Когда его потрясенный взгляд наконец уперся в ронишу, двери лифта сделали попытку автоматически закрыться. Во избежание спуска обратно в общий сенатору пришлось совершить не совсем солидный прыжок вперед. Уже за его спиной кто-то из служащих перехватил дверь и снова отворил ее. Кедрик ринулся вперед в потрясенной тишине, оторвавшись от свиты из референтов и вооруженных до зубов федеральных агентов. Сенатор решительно, хотя не слишком успешно, пытался не обращать внимания на электризующее присутствие прессы. Раниша сочла это удачным моментом для начала атаки. Сенатор Кедрик холодно произнесла она: «Добро пожаловать на восемьдесят шестой вокзал времени». Раниша Азан, заместитель управляющего. Это Гренвилл Бакстер, генеральный представитель путешествий во времени. Позвольте от имени станции Шангри-Ла принести вам искренние соболезнования, спастившими вашу семью утратами. Тем не менее, тут она подпустила в свой голос немного стали. В соответствии с законами верхнего времени, гарантирующими безопасность вокзалов времени, их персонала и посетителей, я вынуждена напомнить вам о необходимости их безусловного соблюдения всеми без исключения. Глаза Кедрика слегка расширились, потом опасно сощурились. Ранишань ослабляла натиск. Между временными законами категорически запрещается организация беспорядков. а также пронос на вокзалы времени и распыление в их атмосфере запрещенных химических веществ, причем касается этот запрет как частных лиц, так и представителей правопорядка. Она смерила взглядом маршалов. Те судорожно стискивали в лапах короткоствольные полицейские ружья и глядели на нее как на опасного хищника. Похоже. Они не особенно заботились о соблюдении законов и по ту сторону главных врат. Она снова повернулась к Кедрику. Законом также запрещается умышленно подвергать опасности жизнь и имущество посетителей и постоянных жителей вокзала. Ваши сенатор действия уже подвергли риску жизни нескольких сотен невинных людей на станции Шангрела. Вы также нанесли ущерб нескольким единственным в мире популяциям редких, охраняемых законом видов доисторических птиц и летающих ящеров. Если хотя бы одно из этих животных погибнет, вам грозит серьезное судебное разбирательство. Этот вокзал не может и не будет рисковать повторением инцидентов, вызванных вами со времени вашего прибытия сюда. Надеюсь, я достаточно ясно обрисовала вам ситуацию, не дав сенатору произнести ничего более внятного, нежели бульканье и брызганье слюной, она продолжала наступать. Пойдем дальше. Что именно привело вас на мой вокзал времени? Прошу вас иметь в виду, что ваши ответы записываются для публикации или для суда. Она благосклонно кивнула в сторону совершенно завороженных происходящим репортеров, игнорируя при этом присутствие разъяренных маршалов с их пушками. Насколько я понимаю, произнес сенатор Джон Кедрик очень тихо, но от этого не менее угрожающе, вы намерены посадить в тюрьму меня, Раниша? Вы примелись во весь свой рост плюс шпильки. И заставила себя улыбнуться сенатору прямо в его взбешенные серые глаза сверху вниз при разнице роста в семь дюймов. Ни в коем случае, сенатор. Однако надеюсь, вы понимаете. В первую очередь меня заботит безопасность этого вокзала, его жителей и гостей. Я не могу допустить на ВВ-86 никаких ситуаций, способных угрожать жизни людей или охраняемых законом животных, какими бы благими побуждениями это не оправдывалось. Полагаю, вам это должно быть понятно лучше, чем кому бы то ни было. Она ясно читала в его глазах, полных ярости и потрясения, слова: "Ах ты проклятая черномазая сука! Что же?" От этого ее холодная ненависть к нему не стала меньше. И тут он провел рукой по глазам, рука заметно дрожала. Прошу прощения, мисс Азан, произнес он слабым голосом. Боюсь, я сегодня немного не в себе. Видите ли, мне недавно сообщили, что ансар меджлис притащил мою девочку на эту станцию. И поскольку в прессе говорилось о продолжающихся на ВВ-86 беспорядках и убийствах, вполне естественным моим побуждением было захватить с собой федеральных маршалов. Ой-ой! В голове у нее настойчиво звенел тревожный звоночек. Если похитители Джинн и Кедрик протащили ее сквозь какие-нибудь врата ВВ-86, то дела еще хуже, чем ей представлялось. Человеку, вроде Джона Кедрика, не потребуется других аргументов, чтобы закрыть их к чертовой матери. И он, зараза, здорово умеет играть на прессу. Что же, поиграем в его игры. Она заботливо взяла сенатора за руку и усадила в кресло. «Прошу вас, сенатор, садитесь. Нам-то с вами незачем враждовать. Все на ВВ-86 глубоко сочувствуют вашим страданиям». Джон Кедрик, не единственный в этом помещении, владел искусством играть на прессу. В конце концов, не просто же так она внучка королиши Азан. «Берни, будьте добры, стакан скотча содовать для сенатора». Секретарь немедленно исполнил приказание, и Кедрик сделал большой глоток. Рука его, державшая стакан, продолжала заметно трястись. С минуту Арниша продолжала заботливо смотреть на него. А теперь сенатор, почему бы вам не поделиться с нами, что именно такого вы узнали, что привело вас к нам? Скажите нам, чтобы мы могли помочь. Она села в кресло Була Моргана и приготовилась слушать, включив планшет, передающий ее рукописные заметки напрямую в компьютер. Камеры под потолком бесшумно нацелились на них. Вспышки репортерских блицов вспыхивали в их объективах. Десять лет назад, с тяжелым вздохом начал сенатор, мою семью потрясла трагедия новая. Должно быть вам известно, что несколько лет назад я потерял жену. Пьяный водитель столкнулся с ее машиной, когда она спешила на день рождения моей дочери Джины. Он заморгал, глаза его покраснели и заслезились. Что, однако, можно было приписать остаточному действию слизоточивого газа. Мы с дочерью так и не свыклись с этим, особенно бедняжка Джина. Она была совсем еще юна, когда ее мать погибла. Сестра моей жены Касси Тайрел стала ей второй матерью. Джина Николь восхищалась своей теткой. Она хотела стать актрисой, как Касси. Обучалась кинорежиссури. Он помолчал. И трясущимися пальцами вытер глаза. В день, когда Касси погибла, Джина встречалась с ней в Нью-Йоркском ресторане. Касси прилетела из Нью-Голливуда повидать ее. На нее напали. Раниша знала уже о террористическом акте в Нью-Йорке. Да, я слышала. Ансар Миджлис. Это чёртова братство психов! взорвался Кедрик. Они объявили открытую войну храмам Владычицы Небесной. Я уже не первый год пытался убедить Конгресс, что что-нибудь в этом роде неминуемо произойдет, если они будут разрешать всякому сброду из нижнего времени толпами валить на вокзалы времени. Он тряхнул головой. Понимаете, Касси очень увлеклась идеями храма, публично выступала в его поддержку. Ее последний фильм посвящался храму. Он имел оглушительный успех, и она передала всю прибыль храмовникам. И вот это братство! Он осекся, из глаз его лились слезы. Джону Кедрику стоило видимых усилий взять себя в руки. Они натравили на бедную Касси целую шайку своих убийц. Расстреляли ее прямо там, в ресторане. Джина исчезла. Похищена ансар Миджлисом. ФБР, разумеется, занимается этим делом, пытается найти в жаков ансар Миджлиса в Нью-Йорке. Но я все равно нанял детектива, очень хорошего детектива. Сид Кэдермен пытается проследить возможные перемещения моей дочери после того нападения в ресторане. Мистер Кэдермен полагает, что похитители насильно доставили Джину на ВВ восемьдесят шесть. С банковского счета Джины сняты все деньги, содержащие в ее ячейке, также забрали в тот же день, когда была убита ее тетка. Он наконец поднял взгляд и посмотрел в глаза Ранише. Некоторые ее друзья по колледжу считают, что Джина со своей соседкой по комнате планировали путешествие вниз по времени. Разумеется, я категорически возражал против подобного шага. Все же не исключено, что она заказала билеты и фальшивое удостоверение личности нелегально, конечно, так, чтобы я не узнал об этом. Джин на всю жизнь бредила кино, как ее тетка, мечтала снимать исторически точные фильмы. Видит Бог, возможно, это она и задумывала купить билет на путешествие во времени, чтобы снять какой-то дурацкий фильм. В общем, я опустил Сида Кедермана по ее следу. Когда похитители из ансар Меджлиса заставили Джину снять для них деньги со своего банковского счета, они обнаружили ее билеты и фальшивые документы. Воспользовавшись ими, они заставили ее прибыть сюда. Так им удалось ускользнуть из Нью-Йорка незамеченными. Но хотя мы знаем, что они отправились сюда... И нам известны имена, на которые сделаны купленные в Нью-Йорке год назад фальшивые документы. Мы все же не знаем, сквозь какие врата они могли отправиться дальше. Никто из друзей Джины не имеет ни малейшего представления о том, какое место и в какой эпохи она намеревалась посетить, и мы так и не смогли обнаружить подпольного дилера, продававшего ей билеты на путешествие во времени. Во всяком случае, это не тот, что продавал ей поддельные документы. Джон Кедрик допил остатки виски из своего стакана и наклонился вперед. Так вот, мисс Азан, мои желания предельно просты. Я хочу вернуть свою дочь живой и невредимой, чего бы это ни стоило. От металла, прозвучавшего в его голосе, по спине Раниши пробежал неприятный холодок. Я полагаю, вы поверите мне, если я скажу, что внимательно следил за сообщениями о беспорядках, похищениях и убийствах на этой станции. И если с моей девочкой случится хоть что-нибудь на этом богом проклятом вокзале или за какими-либо его вратами, клянусь, я использую всю свою власть и влияние, чтобы его прикрыли раз и навсегда. И вы можете не сомневаться, мисс Азанн. «Эти федеральные маршалы не колеблясь, застрелят вас, если этого потребует обстановка». Раниша опустила руку на колено и незаметно нажала на кнопку под столом у Була, включив сигнал тревоги в офисе вокзальных сил безопасности. Ей необходимо было присутствие Майка Бенсона, и она окляла себя, на чем свет стоит, что не вызвало его раньше. «Сенатор». Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы голос ее продолжал звучать ровно. Мне кажется, все в этом помещении понимают, насколько серьезна ситуация. К счастью, у нас в руках находятся нити, ведущие к тем террористам, которых вы хотите выследить. Нам удалось арестовать ряд их вожаков, так что мы в курсе дальнейших планов Аансар Миджлиса. Наши агенты безопасности в настоящий момент разрабатывают эту информацию с тем, чтобы арестовать членов верховного руководства ансар-миджлиса, прибывших сегодня сквозь главные врата. Кедрик широко раскрыл глаза. У вас имеется информация об их планах? – переспросил он голосом, срывающимся от изумления. Да имеется. Несколько проживающих на станции выходцев из нижнего времени обнаружили заговор, вступили в бой с террористами и захватили их. Благодаря этим выходцам из нижнего времени у нас теперь достаточной информации для срыва всей операции ансар меджлиса и ареста всех ее участников. Глаза Кедрика потемнели от шока. Боже мой! Право же, это, это невероятно! Но это все еще не говорит нам ничего о том, где Джина. Потрясение сменилось хорошо просчитанный враждебностью. Нет, не говорит, согласилась она, лихорадочно размышляя и оттягивая время. Шевели же своей задницей, Бенсон, ты мне нужен. Она выложила козырь, который должен был оказаться решающим. Однако. Поскольку мы имеем дело с международным и междувременным терроризмом, мне кажется, имеет смысл обратиться к третьей, незаинтересованной стороне, способной произвести объективное расследование. Я ни в коем случае не желаю создать впечатление, будто этому вокзалу есть что скрывать. И я не сомневаюсь, вы тоже не заинтересованы в том, чтобы расследование приобрело видимость личной мести, Мало кому из репортеров удалось удержаться от потрясенного «Ах!». Сенатор Кедрик испепелял ее разъяренным взглядом, шея его опасно побагровела. «Конечно же», — добавила Раниша, — «мы понимаем, что ничего подобного нет в помине, но уж вам-то наверняка известно, насколько неправильно нас могут понимать сторонние зрители». Общество имеет право знать правду и получать ее законным образом. Спасибо вам, сенатор, за то, что вы настаиваете на независимом расследовании незаинтересованных специалистов. Если я правильно помню законы о междувременной деятельности, это расследование подпадает под руководство Гагского междувременного суда. В этой связи я предлагаю направить представителю бюро допуска к вратам времени сквозь главные врата в следующее же их открытие, с тем, чтобы он потребовал немедленной посылки сюда независимой группы следователей из Гааги. Они схлестнулись взглядами через стол. Она только что заполучила смертельного врага и понимала это. Впрочем, Джон Кедрик вступил в это помещение, уже будучи смертельным врагом, так что, предложив поручить расследование независимой бригаде, Она ничего не потеряла. В нормальных условиях расследование междувременноного суда в Гаге было последним, чего желал бы любой на этой станции. Дотошные чиновники МВСГ закрывали вокзалы из-за менее значительных нарушений, переподчиняя их напрямую суду до тех пор, пока новое руководство не продемонстрирует готовность и способность следовать последнему. Однако нынешние условия никак нельзя было назвать нормальными. Она сражалась за само существование вокзала. Сенатор Кедрик неохотно кивнул, хотя в глазах его продолжал полыхать злобный огонь. Конечно, мисс Азан, я никогда не собирался вершить здесь самосуд, хотя, разумеется, потребую, чтобы Гага приступала к действиям немедленно. Однако пока я здесь... Никто не запрещает мне собирать факты. Она никак не могла помешать ему в этом, разве что убрать от его в кутуску, что вряд ли повысило бы репутацию станции в глазах общественности. Поэтому Раниша просто величественно кивнула. Хорошо, сенатор, вы говорили насчет фальшивых удостоверений личности, приобретенных вашей дочерью. Раз так, она и ее похитители путешествуют под чужими именами. Какими именно? Любая информация, которой вы нас можете снабдить, окажет неоценимую помощь в их обнаружении. Да, разумеется. Сенатор порылся в кармане, достал оттуда минидиск и протянул ей. Стоило раньше взять конверт, как зазвонил телефон на углу стола Була. В притихшем помещении звонок прозвучал особенно резко. Ранеша покосилась на аппарат с сосущим ощущением пустоты внутри. Кто бы ни звонил ей, он не мог не знать, насколько серьезную встречу она проводит. Извините меня, пожалуйста. Она сняла трубку. Кабинет управляющего, а зан на проводе. Постарайтесь порадовать меня чем-нибудь. Ронни, это Майк Бенсон, шеф у вокзальной службы безопасности. Приходилось на пригадить голос. Чтобы перекричать шум, мы тут накрыли верхушку ансармиджлиса. Сумасойти, с облегчением вздохнула она. Ваш вызов остается в силе. Да, будьте так добры. Сейчас буду. Она повесила трубку и повернулась к затихшей в ожидании толпе. Так, сказала она, мило улыбнувшись, на чем мы остановились, сенатор? Вы, кажется, собирались дать нам информацию о фальшивых бумагах вашей дочери. Долгое мгновение Кедрик смотрел на нее, явно ожидая объяснений по поводу перебившего их звонка. Так и не дождавшись, он еще раз испепелил ее взглядом, хотя голос его, когда он заговорил, звучал довольно сдержанно. На этом диске все, что нам удалось пока выяснить. Мистер Кэддермен полагают, что главарь ансар Миджлиса, проницательный двуполый тип, действующий под именем Ноа Армстра, использовал одно из фальшивых удостоверений Джины для того, чтобы доставить мою дочь сюда. Возможно, похититель Джины путешествует под именем Бенни Катлина. Сидевший в противоположном углу кабинета Гренвилл Бакстер встал с места, подошел к ближнему от него компьютеру. И вызвал на монитор регистрационные данные бюро о прохождении врата. Возможно, сенатор предположила Раниша, вы могли бы дать нам некоторое представление об интересах и привычках вашей дочери. Все, что мы можем узнать о Джинни, о том, как она рассуждает, как может вести себя в стрессовой ситуации, повышает шансы найти ее. Да, конечно. Я захватил с собой еще кое-какие вещи помимо этого диска. Сенатор Кедрик повернулся к своему референту, который тотчас подлетел к его креслу. Принесите нам ее биографические данные и еще фотографии этого ублюдка Армстра. Пока Бакс работал с компьютером, взмогший от волнения сенаторский референт раздал одинаковые папки. Сначала Раниша и представителю путешествия во времени, потом репортерам, налетевшим на них подобно косику пираний, в папке находились несколько относительно свежих фотографий Джинны Кедрик, а также снимок террориста из ансармита Джлиса Ноа Армстра. Раниша вдруг поняла, почему сенатор принял Скитера Джексона за похитителя своей дочери. Конечно, Анфас они лишь отдаленно напоминали друг друга, но некоторое сходство в строении черепа, в цвете волос и кожи, несомненно, имелось. Со спины или под острым углом их вполне можно было спутать. Еще один листок бумаги, прилагавшийся к фотографиям, содержал описание привычек, поведения, интересов и хобби Джины Кедрик. У противоположной стены переполненного кабинета. Гренвилл Бакстер оторвался от компьютера, просмотрел фотографии и прокашлялся. «Я нашел регистрационные данные Бенни Катлина, но, боюсь, у нас возникает новая проблема, более сложная, чем просто слежка за Бенни Катлином в Лондоне». Взгляд Джона Кедрика, казалось, мог убить на месте. «О чем это вы говорите?» — Бакс помахал в воздухе фотографией Ноа Армстера. Вот это что это? Представитель путешествий во времени помолчал, потом сделал глубокий вдох, будто собирался броситься к ближайшему выходу. Раньше Азан не имела ни малейшего представления о том, какова будет дурная новость, но почему-то совершенно не сомневалась в том, что она ей не понравится, и Гренвилл Бакстер ее не разочаровал. Но видите ли, сенатор? Он еще раз покосился на карточку. Это фотография похитителя вашей дочери. Это не Бенника Атлин.